Жека не них хотела расставаться с этими воспоминаниями, продав их вместе с домом какому-нибудь банку. Из задумчивости его вывел голос Лизы. «Я могу попытаться выпросить дополнительное финансирование в рамках моего гранта от Национального научного фонда», — проговорила она. «Именно благодаря этим выделенным правительством деньгам они смогли взять в аренду наутилу с его биосенсорной системой». «Этого не хватит». — проворчал Джек. Втайне он лилил надежду на то, что трофеи, найденные на Кайо Мару, позволят ему не только расквитаться с долгами, но и заниматься поиском подводных сокровищ в течение всей оставшейся жизни, не заботясь ни о чем другом. Но это стало бы возможным лишь в том случае, если грузовой манифест Кайо Мару был точен. Пропустив мимо ушей предостережение Лизы, Джек решился послушать своего сердца и нажал одновременно на обе педали. Субмарина по узкой спирали начала опускаться к отломившейся корме Кайомару. Что страшного случится, если он краешком глаза взглянет на обломки? Температура опять поползла вверх. Сорок градусов, сорок 50 Джек перестал смотреть на термометр. Джек, приборы показывают, что я знаю. Просто решил подплыть к судну поближе. Никакого риска. — Но ты хотя бы подключись к биосенсору, чтобы я могла следить за твоими показателями. Джек утер пот со лба и вздохнул. — Как скажешь, мама. Он прикрепил сенсор к мочке уха и спросил. — Теперь довольно? — Безмерно. Главное, не будь самоубийцей. За шутливыми словами Лизы Джек почувствовал неподдельную тревогу. — Надеюсь, к моему возвращению вы не выхлебаете все пиво из холодильника, — сказал он. — Постараемся. Джек опустил субмарину позади кормы к Айамару и остановил ее напротив открытого заднего трюма. Рядом с гигантскими грибными винтами мертвого судна Наутилус выглядел букашкой. Жизнь нашлась вместо даже здесь. Покрытый ржавчиной корпус установшего судна превратился в разновидность рифа, дав прибежище моллюскам и кораллам. Обогнув киль, Джек развернул субмарину и взглянул краем глаза на термометр. После того, как махина корабля заслонила Наутилус от вулканических расщельн, температура, слава богу, стабилизировалась. По другую сторону, к Айомару, все ярче разливался багровый свет, словно из сердцевины земли восходило какое-то адское солнце. Спина Джека под неопреновой тканью глубоководного костюма взмокла, но он не обращал внимания на жару. Развернув Наутилус, он направил свет прожекторов прямо в глотку тюма. Из черного отверстия на него уставились два больших глаза. Что за дьявольщина? И тут чудовище пришло в нападение, бросившись на лодку из своего рукотворного логова. Длинное, гибкое, серебристое тело морского змея, с раскрытой в беззвучном вопле пастью и извиваясь, летело прямо на прозрачный купол кабины. Джек испуганно выдохнул, Пытаясь защититься, схватился за рычаг управления стальным манипулятором на Утилуса, однако волнение помешало ему. Впрочем, в последний момент тварь длиной не менее 70 футов слегка изменила направление и со скоростью локомотива пролетела мимо купла От возникших завихрений легкая субмарина завертелась вокруг собственной оси. Жек проводил взглядом уплывающие в темноту чудовища. Теперь он сообразил, что это было. — Действительно, редкое животное, но не змей. Почему неожиданная встреча с чужеродным пришельцем напугала его не меньше, чем человек? Джек сглотнул застрявший в горле комок и перевел дух. — Дьявольщина! — вырвался он в сердцах, пытаясь остановить вращение лодки. — Какой дурак! — сказал, что подводных чудовищ не существует! В наушнике послышал шипение статических разрядов, А затем голос Лизы. «Что там у тебя за чудовище?» «Да, познакомился я тут с одним длинным парнем. Ремень рыба». «Господи, Джек, твой пульс ускорился в два раза. Ты, должно быть...» В разговор вмешался третий собеседник, доктор Роберт Боночек, специалист морской биологии. «Ремень рыба?» Переспросил он. «Ты уверен?» «Да, причем очень крупный экземпляр. Метров 20 не меньше. Фотографии сделать успел?» Джек покраснел, вспомнив охвативший его страх. Бывшему офицеру морских котиков спецназа ВМС США не пристало так реагировать на появление подводного чудища. Он снова вытер влажный лоб. «Нет, не успел». «Стыд и позор», — отчитал убелок. «Об этих животных так мало известно. Никто даже не подозревал, что они могут жить на такой глубине».